Глава 25. Клиника внешников. День 25 Цитадель. Минус 27 градусов по Цельсию. Утро все-таки бывает добрым. Десятки да чего уж там, даже тысячи ужасных пробуждений стоят того одного, единственного правильного в объятиях любимой женщины. Так думал я, проведя рукой построенной девичьей Италии. Я поддался уговорам Алисы и на семь дней сложил с себя все обязанности по спасению мира. Не покидая пределов ее квартиры, строил планы, отъедался, лечился, отдыхал душой и телом. Последнее мне особенно понравилось. Но на самом деле все это было тяжело. Больным на голову вроде меня нельзя столько времени бездельничать». «Моя персональная знахарка говорит, что это просто адреналиновая зависимость, но мне кажется, что проблема гораздо глубже. Улей пробудил во мне что-то, чего не было раньше, и теперь я просто не способен жить нормальной жизнью. Глупо этому сопротивляться. Этот авантюрный талант нужно в себе развивать и позволять ему вести тебя. Главное – не зарываться». Как ни крути, а быть приключенцем, пусть и не без последствий для здоровья, лучше, чем тараканьи менталитет приспособленцев некоторых жителей цитадели. Я их не осуждаю. Просто мы разные. Вот и все. Уговорить Алису удалось только на один выходной. Даже два было бы уже подозрительно. Так что по большей части я маялся бездельем. Все оружие почистил в первый же день. Физические упражнения поначалу особо никакие делать не мог А потом стал отжиматься Спортивных снарядов, кроме пола, здесь не было В остальное время трепался с Дарой по телефону Даже научился ПМ заряжать одной рукой А в рукоятку трости залил свинца Теперь, в случае чего, ей вполне можно проломить череп В больницу к Воронцовым, не разумеется, нельзя Друг три дня провел в коме Оказалось, что у него, помимо всего прочего, были обширные внутренние кровотечения. Придя в себя, толком рассказать ничего не смог. Лишь иногда писал между пробуждениями, так как оказалось, что языки ему тоже отрезали. Мол, пока отрастает, как раз поймешь, что он нужен не просто так, а для передачи особо ценной информации от одного человека другому. Что за информацию с него требовали, он толком не понял. Спрашивали дословно, под кем ходишь, где нычка с товаром, кто гонит паль, кто вываливает ее на рынок. Задавать уточняющие вопросы ему, разумеется, возможности не предоставили. Думали, что он дурака валяет. Работали топорно, по-дегенератски. Дело явно не в жалких пародиях на огнестрел, что ребята впарили, пока я совершал свое волшебное путешествие от черноты и до полусмерти. Тут что-то другое. Причем такое, из-за чего за дело взялись самые отбитые и бесстрашные. Но это пока бесстрашные. Вот Воронцов встанет на ноги, мы их найдем. И станут они очень даже пугливые. Пугливые настолько, что маму звать начнут и штанишки испачкают. Кстати, после боя я так выпал из реальности, что совсем забыл про третьего бандита, который выскочил в окно. Ему удалось сбежать. Следственная группа СБГ ничего толком нарыть не смогла, так что остается только держать за друга кулаки. Выздоровеет, тогда и поставим точку в этом деле. «Ты сегодня снова со смертью в догонялки играть начинаешь?» спросила меня Алиса, вырвав из рассуждений. «Да, я здесь больше не выдержу. Волком взвою и сигану с балкона в сугроб». «Будь, пожалуйста, осторожен. Я Воронцова видела в больнице и не хочу, чтобы тебя так же». «Все будет нормально. Не переживай». «Ладно, мне пора, а то опоздаю». Она вылезла из-под одеяла и села на кровати. Рыжие волосы рассыпались по голой спине. Она обернулась через плечо и, стрельнув глазками, сказала. «Наслаждайся, пока можешь». После этих слов она встала и абсолютно нагая направилась в душ. Я проводил ее голодным взглядом. «Вот же ведьма!» После завтрака мы вместе вышли на улицу. Чмокнув меня, Алиса села в такси и уехала. А я закурил и неспешно пошел. Услышав за спиной свист, обернулся. Патруль «Нимф» приближался ко мне быстрым шагом. Я был в новом белом костюмчике, чем и привлек их внимание. Старым теперь даже полы вытирать стыдно. Видимо, излишне прилично одетый человек это тоже теперь подозрительно. Пообщаться со мной парочка местных блюстителей порядка не успела. Рядом резко затормозил белый Мерседес. Я запрыгнул на пассажирское кресло и, помахав по трулю, сказал. Погнали. Варик улыбался. Несмотря на следы многодневного запоя, настроение у парня было прекрасное. Все-таки маяться ерунду ему не нравилось, как бы весело это не было. А тут какая-никакая, а реальная работа. Что, еще не все ворованное пропил? Да я не пил почти, так, только вечерами. Ага, оно и видно. А деньги я коплю. Да ни в жизнь не поверю, что ты копить умеешь. А я и не умею, оставил себе чуть на мелкие расходы. А остальное отцу отдал. У него теперь попробуй выпроси. Я рассмеялся. Не худший вариант сберечь средства. Инфляции тут нет, так что за сохранность можно быть спокойным. Начальные точки нашего маршрута обговорили заранее. За сегодня нужно подготовиться к рейду. Первым делом поехали в рейдерский квартал, где я толкнул магазин АТАКа напрямую местным. Желающие приобрести безнаценки от барыг нашлись сразу. Всё-таки один из самых ходовых товаров, как-никак. Затем рванули на базу курсора. Все деньги нашей команды хранились в сейфе у психа. Я заранее договорился с ребятами и выгреб всё подчистую. Не знаю текущий курс гороха к жемчугу, но тут, если не на красную, то на чёрную жемчужину тянет по-любому». Потом заехали в банк, где мне пробили кредит на 100 горошин под 10% на месяц. Куда теперь? спросил Варик. В центр внешников. Нахрена! Удивился он. Как ты заметил, у меня острая нехватка средств, так что сдам тебя на органы. Меня не возьмут. У меня аллергия на хирургическое вмешательство. А мы что-нибудь придумаем. Пока валялся, от безделья рассуждал, почему эти ребята, вместо того, чтобы устроить тотальную войну на истребление, как в остальной части Улья, наладили мирные торговые отношения. Это мультиверсум, и причин тому может быть великое множество. Я успел придумать семь основных. Первое. Возможно, они попросту очень малочисленная цивилизация, которая не может себе позволить массированные военные действия. Вторая. Цивилизация, живущая в крайне жарких условиях, что-то около от плюс 60 градусов. Им просто нереально найти такое количество человек, которые бы согласились работать в почти непригодных для их жизни условиях. Третья. Вся их деятельность – это всего лишь начало хитрого плана, Они втираются в доверие, чтобы потом захватить цитадель, а может и всю долину. Четвертое. Они могут открыть портал только в одну конкретную точку цитадели. Плюс пропускная способность канала ограничена. Поэтому внешники не способны доставить большое количество сил, чтобы устроить военные действия. Пятое. Это цивилизация будущего по типу той, что описано у Ивана Ефремова в «Часе быка» и созвездии Андромеды». Они не способны на войны, так как давно переросли это явление и предпочитают договариваться. Им не нужно огромное количество органов в космических масштабах. Им хватает того, что есть, и используют они это как стимул и способ продлить жизнь самым важным членам общества». Великим ученым, писателем и прочим. Шестая. Пробитие портала в другой мир сделала одна из фирм какого-нибудь миллиардера. И он просто опасается привлекать крупные военные ресурсы в виде госаппарата, ЧВК или друзей-миллиардеров. Так как это чревато тем, что у него отожмут канал. Он просто продает то, что удалось добыть под видом разработок собственной лаборатории. Но и, наконец, седьмая теория. Открытие портала требует огромных денежных затрат. Лишь единицы могут позволить себе купить органы. Поэтому и не требуется их в больших количествах. Следовательно, и войну устраивать из-за них смысла нет. Также возможны любые комбинации из этих теорий. А может, мои домыслы просто бред сумасшедшего, и все куда проще или запутанней, чем я вообще способен вообразить. «Мультиверсум, чтоб его! Тут ни в чем нельзя быть уверенным!» Варик припарковался у клиники. Белое авто хорошо гармонировало с самим зданием, которое чуть ли не переливалось на солнце. В этом городе центр внешников смотрелся чужеродным, как новенький пиджак на разлагающемся мертвеце. «Ты идешь?» – спросил я напарника. «Спрашиваешь! Конечно, иду! Интересно же!» Мы поднялись на большое широкое крыльцо с въездом для колясок. Стеклянные двери раскрылись сами собой. Варик ошалевшим взглядом проводил разошедшиеся створки, словно ребенок, первый раз увидевший фокус. «Не, ну ты видел?» «Да видел, видел!» – отмахнулся я. Внутри центр напоминал дорогую американскую клинику. Чистота, блеск и много места. Впереди широкая стойка регистратуры. Слева лестница на второй этаж. Хотя я бы и лифту не удивился. Справа и впереди коридоры. К нам тут же подошла симпатичная молоденькая девушка в черных брюках и белой блузке с ярко-красными полными губами. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» Расплылась она в участливой улыбке. «Нам бы в ваш магазинчик попасть». «Алексей!» окликнула она спускающегося по лестнице брюнета лет тридцати в белом смокинге. «К тебе, посетители!» «Да-да, уже бегу!» Он широко улыбнулся. «Пройдемте за мной!» «Кстати, отличный костюм!» Сказал внешник и рассмеялся. Я сдержанно улыбнулся. «Не особо меня к себе располагал весь этот лоск и клиентоориентированный подход!» Отвыкаешь тут от такого и чувствуешь потом себя неуютно. Одно дело, когда тебя обслуживают в банке или гостинице, там это как-то не так вычурно и более органично смотрится. И вроде говорят и делают одно и то же, а ощущения совсем разные. Ну, не знаю, как это еще объяснить. В общем, захотелось побыстрее свалить отсюда. Я глянул на Варика и понял, что ему еще дискомфортнее, чем мне. Неудивительно учитывая, что он сюда совсем в юном возрасте угодил. Мы быстро проследовали за брюнетом в правый коридор. Там находилось несколько больших комнат одинаковой планировки. На стенах висело оружие либо снаряжение. У задней стенки располагались ящики с боеприпасами, отделённые стойкой продавца. «Вы что-то конкретно ищете?» «Да, но мы, пожалуй, сначала осмотримся». «Да-да, конечно». «У нас широкий ассортимент, в городе вы такого не найдете. А если вдруг нужно что-то совсем эксклюзивное, можно сделать заказ, и товар доставят из-за барьера. Вы, я вижу, в средствах не стеснены». «Относительно кого-то, может, и не стеснен, но по сравнению с некоторыми другими я нищий», – промелькнула в голове мысль. «От обилия товара в душа запела. Хотелось взять все и сразу». Чего только стоит электрокопье. Раскладное, почти бесшумное оружие против пустошей и керамбитников. Вырубает их разрядом тока, а потом позволяет запечь споровый мешок. Или взять, например, бластер, мать его идти. Настоящий бластер. А можно с него стрельнуть? Спросил Варик, и глаза его были такие широкие, словно он вообще первый раз в жизни оружие видел. Хотя я, наверное, со стороны не лучше смотрелся. Нет, к сожалению, это невозможно, ввиду некоторых особенностей эксплуатации, таких как огромный выжженный кратер после попадания снаряда. Крутяк! Дебильно осклабился напарник. И что, их вообще-то покупают? Спросил я. Конечно, не так часто, как хотелось бы. «Все-таки технология необычная для большинства местных, поэтому вызывает здоровый скепсис, но все купившие остаются довольны». «А можно как-то хотя бы посмотреть, что он из себя представляет в деле?» «Разумеется!» Он достал из кармана пульт, и только тогда я заметил, что над выходом висит огромный монитор. Внешник нашел нужный видеоролик и включил запись». Несколько бойцов стреляли по разным объектам – бронежилетам, шлемам, машинам, преградам различной прочности и толщины. В конце перешли на свиные и говяжьи туши. Зрелище впечатляло. Посему выходило, что с такой приблудой можно гарантированно от сугробника отбиться, при том, что отдачи у нее почти нет. «К сожалению, материалов по применению на местных тварях у нас нет», ввиду сложности реализации записи подобного эксперимента. И все равно впечатляет, а какой у него ресурс, боезапас и, самое главное, цена. Ресурс около сотни выстрелов, потом требуется замена некоторых компонентов, но мы даем пожизненную гарантию и проводим обслуживание за свой счет. В комплекте идет стандартный магазин емкостью 10 энергоячеек. Стоимость всего комплекса – три черных жемчужины. Варик разразился матерной тирадой, обозначающей его крайнюю степень огорчения столь высокими ценами. Я лишь погрустнел. Обзавестись подобной игрушкой мне никогда не светит. Ну ладно, это все, конечно, весело, но я здесь за конкретной вещицей. Аж 12. О, отличный выбор. Он снял со стены штурмовой автомат и передал мне. Я покрутил оружие в руках. Раньше, разумеется, пользоваться таким не доводилось, но был премного наслышан о нем. Не так уж и часто встречаются автоматы под калибр 12,7. Газоотводная камера отсутствовала. Планки «Пикатинни» имелись сверху, снизу и даже на переносной рукоятке. Интересным моментом в нём являлось то, что за предохранитель и переключатель режима стрельбы отвечали два разных флажка. Затворная рукоять складная. Стандартный комплект с тактическим глушителем без ПБСа идёт вместе с 8 магазинами по 10 патронов, либо с 4 по 20 соответственно. Так что возможны комбинации 2 по 20 и 4 по... Да понял я, понял, спасибо. Оборвал я словоблуда. Меня интересует цена. Да-да, я как раз к этому и подводил. Вышеозначенный комплект стоит ровно одну черную жемчужину. Тип боеприпасов на ваш выбор. Тут корпорация идет вам на уступки, понимая, как нелегко иногда гражданам Улья дается заработок с паранов. Ну все, приехали. Гражданин Улья. Мой адрес не дома, не улица, мой адрес Стикс. Беру, скрипя сердцем, выдавил я. Отлично, на какие ворота доставить? Южные. Будет там через полчаса. Я расплатился. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще. Мы всегда рады новым клиентам, широко улыбаясь, проговорил внешник. Мы вышли на улицу и закурили. В запасе остался жалкий десяток горошин и штук сорок спаранов. «У тебя хоть какой-то боевой опыт есть?» – спросил я Варика. «Ну, так, приходилось стрелять». «Да видел я в прошлый раз, как тебе приходилось. Лупил в белый свет, как в копеечку. А снаряжение для рейда есть?» «Какое?» «Одежда нормальная, разгрузка, оружие какое-нибудь. Да хоть нож на худой конец». «Да я чё, на рейдера похож?» «А ты чем вообще на ледоколе занимался?» «Да так, всяким». «Понятно, но ничего». Я хлопнул парня по плечу. «Сделаем из тебя бойца, со временем». Докурив, мы загрузились в машину. В этот раз я сел за руль». Вырулил на дорогу и помчал до Книжного. Причин ехать туда было множество. Во-первых, нужно восполнять пробелы в знаниях. Я решил изучить литературу по Антарктике. Как показал мой рейд вместе с Дарой, можно набрести на очень необычные места. Так что лучше знать о них побольше. Во-вторых, в этом мире надо быть ко всему готовым. Поэтому следует обзавестись еще и картой ледокола – «Кто знает, может, меня и туда судьба закинет». «В-третьих, Даре все равно заняться нечем. Подкину ей книжец. Пусть просвещается. Потом будет меньше глупых вопросов про Улей задавать». «Выживает умнейший», – вслух прочитал Варик, когда мы подъехали. «Офигеть! Это что, книжный, что ли?» «Он самый». «А я и не знал, что тут такое есть». «Вот ты меня сейчас вообще не удивил!» «В смысле?» «Да ладно, забей!» Я вышел из машины, потянул на себя толстую деревянную дверь. Кажется, пружина с прошлого раза стала еще туже. Китайские колокольчики оповестили хозяина о вошедшем посетителе. Самого торговца видно не было. На прилавке лежала раскрытая книга. Мельком бросил взгляд на страницу». Для большинства жизнь и отчаяние значат одно и то же. Просто они никому об этом не рассказывают. Да уж, мрачняк дикий. Только вуль я такому читать. Как будто без этого повода в петлю залезть мало. Торговец вышел из подсобки. На нем были все те же очки и вязаный свитер. Я назвал перечень нужных товаров. Для дары решил взять планшет. «Может, вас художественная литература заинтересует?» С надеждой в голосе спросил старик. «Да нет, спасибо». «Вот так всегда. У кого не спросишь?» Расстроился он. «Вы меня простите, уважаемый, но художественная литература в таких условиях, как бомба замедленного действия для психики, вот, положим, начну я читать. Как следствие, непременно стану задумываться». «Это, в свою очередь, приведет к сильнейшему приступу тоски, которая повлечет затяжную депрессию. А из нее можно и не выбраться, то есть спиться, сторчаться или сдохнуть. А я этого не хочу. Так что лучше я буду копошиться в снегу, как слепой котенок, выброшенный в сугроб, чем осознаю, что все это бессмысленная суета. Где-то рядом мерзнут еще четверо таких же, как я». «Мать попила парного молока и мурлычет на коленке хозяев. И все, что мне остается, это пищать в надежде на то, что бродячий пес услышит и одним хрустом челюстей прекратит мои страдания. Метафора ясна?» Старик опешил от такого напора и даже не нашелся, что сказать. Я поблагодарил его за книги и вышел. «И куда теперь?» – спросил Варик. А теперь в твое любимое место – в бордель.